Глава 11. Чудо. Через 5-7 минут акции резко пошли вверх и поднялись в цене почти на 2 рубля. Игнат с той же ловкостью и уверенностью произвел обратное действие. Выигрыш был всего 250 рублей, но и непрезренно мал за 5 минут. Главное, он был реален. И самое главное, тот час после завершения операции за те же пять минут котировки акций нефтяного гиганта помчались вниз, как с горки ледяной. Проскочили цену покупки и притормозили на 30 копеек ниже. Оба невольно подняли головы и устремили взоры. Гоша на Игната слегка изумлённый, Игнат на Аполлона молитвенно восхищенный. Гляди дальше. Игнат покосился на статуэтку, потом будто вслепую, как карту из колоды Выудил из таблицы акции крупного банка и купил на все. Колесов уже с некоторым любопытством следил за динамикой цены. Она час слегка опустилась, опять-таки минут через пять рванула вверх, словно по команде какого-то невидимого босса. И через десять минут торжествующий Игнат щелкнул мышкой и зафиксировал прибыль в 1200 рублей. И снова, как по волшебству, цена этих акций, покачавшись, стремительно дернула вспять. Лихо проскочила отметку, на которой Игнат покупал, и притормозила заметно ниже. Гоша пришел в себя. Не потому, что Игнат выигрывал, нет. Причина его сумасшедшего обогащения стала вдруг колесову совершенно ясна. Этот упрямый балдуй внезапно приспособился к прыгающему, так называемому волатильному рынку, и ему до поры до времени везло. Еще пару счастливых побед, а потом неизбежен вариант Сатурн, который разорил их к такой-то матери. Масштаб катастрофы уже не будет столь ошеломляющим, поскольку основные капиталы профуканы. Но вся триумфально заработанная пара тысяч неизбежно грохнется в купе с жалким остатком их средств на счете при очередной, возможно, ближайшей сделке. Гоша успокоила не игнатово мимолётное удачливость. Он понял, что полковник излечим. Нет никакой белой горячки. Слава богу, это лишь временное помутнение сознания на почве похмелья и эйфории. Рецепт исцеления и само лекарство находилось на письменном столе в виде небольшого бронзового бога в победительно-величавой позе. Достаточно Игнату пару раз выиграть в отсутствие Аполлона или сделать несколько плохих ставок под присмотром статуэтки, и этот псих окончательно протрезвеет, мистический туман рассеется, и суровая реальность, лучше всякого рассола и психотерапевта, вернет человека обществу. По крайней мере, его, Гошиному обществу. Ибо в то, покуда неведомо, где бывший военный дирижер тайно провел последние дни, хорошо бы его больше не пускать ни за что. Между тем Игнат Замер, поглядывая на Аполлона с почтенным вниманием преданного ученика, кивнул понимающий и с победительной уверенностью произвел мышкой нехитрую манипуляцию. Георгий Эрнльдович заметил, что к игровому полю на дисплее добавилось название и параметры еще одних акций, знакомых до боли до зуда доскрежета зубов. ПВО Сатурн. Игнат сделал паузу, придержал дыхание, словно целился в эту строчку из снайперской винтовки, и уверенно купил бумаги Сатурна на весь денежный запас. Гоша вперился в колонку котировок, испытывая смешанное чувство досады и скрытой радости. Он понимал, что сейчас Игнат просрет выигрыш, задёргается, очень скоро не останется даже той малости, что еще зацепилась за их брокерский счёт. После жёсткого разора, но радовала теперь еще и злорадно. Близка развязка, закономерная фиаско этой парочки, Мясного и Бронзового. Он поймал себя на мысли, что невольно повелся на Игнатов психический сдвиг и дал статуэтке человеческую кличку. Сатурн почти не шевелился, прибавляя туда-сюда по 10-20 копеек. Знакомая диспозиция, отметил про себя Гоша. Сейчас Он опоздал со своим мысленным предзнаменованием. Он не поверил глазам своим. Сатурн попёр вверх сперва лениво, прихрамывая, два шага вперед, шаг назад, а потом вдруг выстрелил как хороший стайер на финише. За 10 минут динамично вскарабкался аж на 50 пунктов и замер, словно желая отдышаться. Ну! — не сдержавшись, по старой памяти крикнул Гоша, охваченный внезапным азартом: "Давай! Игнат повторил, как прежде, свое сокроментальное заткнись, поглядел на фигурку и мотнул головой. Он пока не велит. Они просидели молча еще минут пять. Котировки Сатурна переминались с ноги на ногу и вдруг опять устремились ввысь, прибавив еще 20 рублей на акцию. Тут Игнат совершил сделку и торжествующе уставился на Гушу. Воснящее от трудового пота лицо триумфатора Снова напомнила Колесову о том, что друг не в себе. Он тряхнул головой, словно пытаясь избавиться от морока, и по возможности спокойно спросил: "Ты зачем меня вызвал?" "Как зачем? Пустим биржу распыл, станем миллионерами. Ты чё, Гошка, глазам своим не веришь?" Так и я не верил, ядрёнись, пока не понял, кто мне командует. Идиот, я думал, что ты свихнулся с брендеем. А ты, оказывается, в порядке. Ты всего лишь в мистику ударился на почве пьянства. Нет, слава богу, я рад, что все не так серьезно. Ты пару дней не попьешь, проиграешь все, что сейчас благодаря везению выиграл, и заживем мы с тобой, как и прежде, бедные, но гордые, будем выкручиваться. Кстати, Любаню пригласить надо. Давно не виделись.